Мия. Точно знаю, что брат мужа сдержит своё обещание и скоро явится, потребовав исполнить его приказ, но я не могу этого сделать, даже если захочу или смогу. В данный момент мне искренне хочется, чтобы рядом был Один, готова даже на коленях просить его о помощи, лишь бы не позволить Альварсу добраться до Ии. Но муж, как всегда, нет рядом. Хотя он и обязан защищать меня. Это злит меня очень сильно. К тому же я понимаю, что амулет позволит Альварсу без меня попасть в седьмой мир. Нужно лишь найти мага или колдуна, что в принципе возможно, если сильно постараться. Тогда я точно не смогу помочь. Вы вдвоём у нас с сестрой больше шансов противостоять волку, который, как я понимаю, собирается в чужой мир совершенно один, вероятно, чувствуя себя слишком великим и непобедимым. Знаю, что против правил мешать волку забрать то, что ему принадлежит по праву, но точно уверена, что Зэны и его семья закроют на это глаза и постараются сделать всё, чтобы не дать ей у обиду. Получается, что снова не я, а судьба делает за меня выбор: уйти или остаться. Надеюсь, Оден поймёт и простит меня, а также наконец увидит, каким чудовищем на самом деле является его брат, который в любую минуту воткнёт ему кинжал в спину без всякого сожаления. Мия, вы в порядке? испуганно спрашивает Шива, когда врывается в комнату, вероятно, увидев кровь и мёртвые тела моих стражников. Странно, что Альварс не запер дверь, видимо, точно уверен, что я не сбегу. Всё нормально, не волнуйся. успокаиваю девушку, когда та бросается ко мне и крепко обнимает, словно не веря своим глазам. Что случилось? На вас напали? Нет, просто своячник в гости заходил. Своячник? Господин Альварс? А разве он не уехал вместе с остальными? Нет, у него более важные дела в замке. Не без иронии продолжаю я. Он откуда-то узнал про мулет, и теперь у меня нет выбора, я должна открыть портал и пройти через него вместе с ним. Святые небеса выдыхает Шива садится на кровати и вдруг начинает плакать Простите меня, простите, пожалуйста, я просто хотела хотела как лучше О чём ты говоришь? Настороженно спрашиваю, присаживаюсь рядом под ложечкой начинает сосать от предчувствия услышать что-то нехорошее Ночью я ходила к господину Одину и рассказала ему всё про амулеты, про то, что вы собираетесь делать Виноватым голосом отвечает девушка. Наверное, он рассказал про наш разговор брату, или Альварс каким-то образом сам услышал это. Что? Зачем ты это сделала? Отпрыгиваю от предательницы как от огня. Становится невыносимо больно и неприятно от того, что она так поступила, но ещё хуже от того, что мой муж узнал обо всём и не предпринял ничего для того, чтобы помешать мне. А значит, я ему не нужна больше. Значит, он сам желает, чтобы я ушла. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы. Нельзя разделять мирами два любящих сердца, которые перестанут биться друг без друга. Всхлипывая, отвечает Шива бросается ко мне и крепко хватает меня за руки. Простите меня, Мия. Я хотела, как лучше, я бы никогда не предала вас. Лучше смерть. Я правда думала, что он, он Девушка запинается, вероятно, подбирая правильное слово, но я уже знаю его. Что он любит? Ты думала, что он правда меня любит, Шива? Холодным голосом заканчиваю фразу за неё. Запомни. Эти животные не могут любить никого, кроме себя, и ты больше всех убедилась в этом. Касаюсь подушечками пальцев её глубокого шрама на лице. Простите, я всё поняла. Больше никогда, обещаю. Хватит, что сделано, то сделано. Только теперь я хочу, чтобы ты осталась. И если вдруг я не смогу помешать Альварсу забрать её, помогала ей здесь и поддерживала, пока я не найду снова способ её спасти. Лицо девушки бледнеет, и в глазах отчетливо виден страх. Но она не спорит, лишь одобрительно кивает в ответ, понимая, что выбора у неё нет. Найди Альварса и скажи, что я готова попробовать открыть порталы, наконец покончим с этим. Чувствую, что устала, не хочу всю жизнь бегать, бороться и сражаться. Хочу просто жить, наслаждаясь и любя. Пускай у меня не будет рядом никогда любимого мужчины, зато со мной его малыш, которому я готова отдать своё сердце и душу. Альварс приходит не скоро, или просто мне уже минута кажется вечностью. Рад, что ты одумалась. Поэтому не стану сворачивать шею твоей служанке, которая посмела обратиться ко мне без разрешения, говорит мужчина, и моя ненависть придаёт мне уверенности в своих действиях. Предупреждаю сразу, что возможно ничего не выйдет, потому что я не обладаю магической силой, нужной для совершения подобного обряда. Протягиваю руку, требуя вернуть амулет Лоре. А я предупреждаю, что всё должно получиться. Отвечает он и хотя кладёт мне на ладонь символ четырёх стихий, теплоту которого я сразу начинаю ощущать. Вероятный тёмный колдун всё-таки что-то сделал с мамой и нами, потому что я точно понимаю то, что амулет начинает отзываться мне, словно даёт понять, что он готов мне послужить и помочь. Собираюсь с мыслями и стараюсь сделать всё в точности так, как описала мне Шива. Мысленно представляю перед собой сестру и прошу амулет открыть дверь, разделяющую нас, бормоча при этом непонятные слова, которые передала Лейла. Аливар схватыт меня за руку и куда-то тащит, но я стараюсь не потерять концентрацию и продолжаю повторять заклинание, крепко зажмурив глаза. Через некоторое время понимаю, что нахожусь уже не в комнате замка Акфандов, а на улице В лицо ударяет прохладный ветер, принося с собой неприятный запах болота и гнили. Но я радостно распахиваю глаза, потому что точно знаю, что это пустыни зелёная долина, но седьмой мир точно, а значит, скоро я увижусь наконец со своей сестрёнкой. Картина, которую я вижу перед глазами, пугает меня. Какой-то незнакомый человек по телосложению чем-то похожий на Альварса, доказывая, что он чужой для этих мест. грубо тащит её в хижину, когда та упирается и вырывается. Не успеваю ничего сделать, Альварс отталкивает меня от себя, и я чувствую, как он зол в данный момент. В ушах всё ещё стоит звон после прохождения через порталы, и я не слышу, о чём говорят мужчины. Но это и так понятно, они собираются сражаться за мою испуганную её. Со всех ног бросаюсь к сестре и трясу её за плечи, стараясь привести в себя Она не реагирует на меня, потому что она пуганой в шоке. И, милая, посмотри на меня, это я, твоя Мия. Ты понимаешь, Ия Целуя от слез щеки девушки, я. Целуя мокрые от слёз щёки девушки Таротория, нам нужно уходить, слышишь, нужно бежать. Мия, с хлипает, говорит она в ответ и несколько секунд смотрит на меня словно на призрак. После в её глазах наконец появляется осознание происходящего, и она бросается ко мне, крепко сжав в объятиях Ещё никогда я не испытывала такого удовлетворения внутри, словно всё время жила лишь наполовину, будто потеряла частичку себя и никак не могла её найти. Не передать словами, насколько я счастлива, что мы наконец встретились, что судьба всё же дала нам возможность прижаться друг к другу, обняться, посмотреть в глаза, сказать, как мы сильно скучали и страдали в разлуке. Нам нужно бежать, родная, нужно спрятать тебя как можно дальше. Поднимаюсь на ноги и тяну сестру за руку, чтобы та не медленно пошла со мной, но она сопротивляется. Я больше не хочу бегать, Мия. Ты жива, больше мне ничего не нужно. Я обязана вернуться со своим мужем в замок. Это моя судьба. Оборачиваюсь и вижу, как огромный серый волк бросается на незнакомца, и кажется, скоро бой закончится. Но мужчина отшвыривает своего врага при помощи невидимой силы, и я понимаю, что это маг или колдун. О чём ты говоришь? Смотрю на сестру и не хочу верить в услышанное. Столько сил и стараний потрачено зря. Мы всё равно вернулись к началу, только теперь принять всё намного сложнее, потому что мы узнали, как бывает по-другому. Когда ты реально знаешь, что на своём законном месте и счастлив, И я, уходи в хижину, там защита, туда этот волк не войдёт. Хрипит Калдун, держась за окровавленное плечо, готовись к очередному прыжку Альварса, который тоже достаточно сильно изранен. Прекратите, заир не надо, отталкивает меня и бросается в сторону мужчины, который подраздирающее душу скуление волка стискивает его тело магическими нитями. Бегу следом за сестрой, чтобы та не пострадала, но не успеваю. И останавливается перед альварсом, и светящиеся синети перемещаются на неё, отбросив почти бездыханное тело волка в сторону. Девушка громко вскрикивает, и мне хватает секунды, чтобы обернуться и выпустить своего зверя наружу. Одним прыжком достигаю цели, валяю колдуна на землю и прижав его тело когтями, впиваюсь клыками в плечо и шею, разрывая плоть обидчика. Мия, пожалуйста, остановись. Слышу испуганный голос сестры и прихожу в себя, через немного возвращаюсь в человеческий облик. Голова резко начинает кружиться от вкуса и запаха крови, которая стекает по моему подбородку и рукам. Я сама в ужасе от того, что сотворила, но инстинкты сработали быстрее разума. Поднимаю глаза на Ию, которая растерянно смотрит то на Заира, то на Альварса, и будто решает, кому броситься на помощь. Понимаю, что по сути ни один из них не достоин сострадания и жалости моей, Ии, но она слишком добра, чтобы бросить их умирать. И я, нам лучше уйти, Альвар скоро придёт в себя, громко говорю, заметив, как шевелится бок волка, что означает мужчина жив и в данный момент регенерирует. Азаир, ты, ты убила его. Мне очень неприятно, что сестра в данный момент боится меня, хотя все мои действия направлены именно на её спасение. Нет, он жив, но очень слаб. Чувствую, что от колдуна ещё исходят теплота жизни, хотя и очень слабая. Святые небеса. Слышу за спиной запыхавшийся голос Зены. Что тут у вас творится? Разную мы нашей сестройвое соединение. Не могу сдержаться от иронии, потому что не ожидала такой встречи и реакции ей. Мия, я так рад, что ты цела. Отойдя от шока, бросается ко мне Зена и крепко обнимает. Затем Богородно отдаёт мне свою рубашку, как обычно покраснев. Радует, что хоть кто-то рад меня видеть и не считает виноватой во всём этом безумии. Мы должны отнести Заира к озеру, чтобы сила воды помогла ему поправиться. Не унимается и. И когда мы появились, этот мужчина куда-то тащил тебя против твоей воли, чуть не убил тебя, поэтому мы ничего ему не должны. Как ты можешь так говорить? Удивлённо смотрит на меня сестра, и я начинаю ощущать между нами пропасть, несмотря на то, что в данный момент нас не разделяют стены параллельных миров. Это он, кивает в сторону Альварса Зен, сжимает до хруста кулаки. Он пришёл за тобой? Да, и поэтому мы должны как можно скорее уйти отсюда и спрятать моё на удивление упрямую сестрёнку. Нет, тихо протестует Ия. Мы отведём Заира к озеру, а после я вернусь к мужу и последую за ним, как должна. Хватит уже кровопролития и боли. Что ты говоришь? Я не позволю тебе так поступить. Агорчонна выдыхает Зен, и стискивает в объятиях мою сестру, которая сейчас больше всего похожа на человека, который лишился разума. У тебя нет на это права, Зен. Я не позволю вам убить Альварса. И не хочу, чтобы он причинил вред тебе, когда придёт в себя. С каменным лицом отвечает Ии, и по её щекам текут слёзы. Моё сердце разрывается от боли, которую сейчас испытывает моя сестрёнка. Она оказалась намного сильнее и мужественнее меня. Принять такое решение вопреки своим явным чувствам к Зену, после всего, что ей пришлось пережить за время проживания в замке, стоит больших усилий, и я принимаю её решение. Подхожу и обнимаю их Зэном, понимаю, что снова теряю самого близкого и родного человека. Зэн зваливает тонущего от боли колдуна себе на плечи и согнувшись идёт в сторону леса. И я, опустив голову, плетётся следом. Я ещё немного стою и смотрю на то место, где недавно был портал, и крепко сжимаю в руке амулет. Прости, сестрёнка, но ты не заслуживаешь подобного. Выдыхаю, приняв неожиданно пришедшее в голову решение. Открываю портал, оборачиваюсь в волчицы и вхожу в переливающийся магический проход, таща бессознательное тело Альварса за собой. И я сделала выбор, но и я тоже. Поэтому сейчас я возвращаюсь в девятый мир по своей воле, оставив единственный шанс вернуться позади. Перед входом в портал я выбросила амулет без всякого раскаяния.